Глава тринадцатая Ника Впервые она подъезжала на машине прямо к трапу самолета, на котором их уже ждала улыбающаяся стюардесса. Волнение зашкаливало, и на этот раз Ника даже забыла про кортеж из охраны Михаила, что окружил их со всех сторон на пути к самолету. «Добрый вечер, Михаил Евгеньевич!» Торжественно поприветствовала его стюардесса. «Добрый вечер!» — приветливо улыбнулась она и Нике. «Мы четвертые в очереди на взлет!» «Эрнест!» — вопросительно посмотрел на нее Михаил. «Уже на борту!» — сообщила она. «Соня, проводи мою даму, пожалуйста. Устрой ее со всеми удобствами!» — велел Михаил и повернулся к Нике. Я сейчас присоединюсь к тебе, только переговорю с охраной. Добро пожаловать на борт», — улыбнулась ей стюардесса по имени Соня и предложила следовать за собой. Запах самолета у Ироники всегда ассоциировался с чем-то не очень приятным. По прилету всегда хотелось тщательно помыться, чтобы избавиться от него. В салоне же этого самолета пахло цветами должно быть освежителем воздуха, царила приятная свежесть, но холодно не было, и сам салон показался Нике довольно просторным, с удобными креслами и столиками, и одно из кресел уже было занято мужчиной, что как раз отложил журнал, когда она вошла. Первой впечатлила Нику его внешность, стильная до да невозможного начиная от ультрамодного костюма и заканчивая симметричной стрижкой на волосах с оранжевыми перьями у него разве что на лбу крупными буквами не было написано стилист, но это и так становилось понятно с первого взгляда впечатлила нику и высокая подтянутая фигура мужчины когда он встал ей навстречу с широкой улыбкой позвольте представиться «Эрнест!» — протянул он ей руку и в следующий момент прижался к ее руке губами. «А вы, Вероника, дама сердца одного из самых уважаемых мною мужей!» Улыбнулся он еще шире, насколько это возможно. «Очень приятно!» — попыталась Ника в ответную улыбку вложить хоть чуточку того благодушия, что источал стилист но все еще мешало волнение. — Вашей природной красоте мы сегодня придадим искусную огранку, и она засверкает новыми гранями, как самый ценный бриллиант. — Ох, Эрнест! — раздался голос Михаила за спиной Ники. — Если бы я не знал тебя уже очень давно, подумал бы, что ты пустобрех. Михаил улыбался, и Ника сразу поняла, что этих двух мужчин связывает не только деловое сотрудничество, но и давняя дружба. Они рукопожатиями обменялись очень тепло, и улыбка на губах Михаила ей очень понравилась, дружеская и добрая. Так улыбаются только очень близким людям. «Надеюсь, я не нарушил твои планы на сегодняшний вечер». — поинтересовался Михаил. — Ну что ты, какие могут быть планы у разгульного холостяка? — Даже наоборот. Вместо очередной гулянки я проведу вечер с пользой. Как взлетим, так и приступим. Подмигнул он Веронике и отправился на свое место. — Как тебе? Удобно? — спросил Михаил, когда они устроились в креслах напротив друг друга. Между ними находился небольшой столик. — Очень, — честно ответила Ника, — это кресло было создано для релакса. Повторяя изгибы тела, оно намекало на приятную негу во время дремы. При желании его можно было откинуть и уснуть покрепче. Но ничего из этого Вероника не хотела, а волновалась все сильнее. Пика волнения достигла, когда самолет вырулил на взлетную полосу, когда загудел сильнее и принялся разгоняться, а потом он плавно оторвался от земли и устремился в небо. Ника всегда любила именно момент взлета, легкую невесомость, будоражащую желудок. Все это присутствовало и сейчас, но ощущалось несколько иначе. Да и вообще, этот полет был похож на сказку. Никак не получалось избавиться от мыслей о нереальности происходящего. Неужели они вправду летят в Париж? «Желаете что-нибудь выпить?» — поинтересовалась Соня, когда самолет достиг нужной высоты. Теперь вокруг них лениво ползли облака, белые, пушистые, похожие на сказочные замки. «Шампанского?» — предложил Михаил. «Боюсь, от шампанского у меня разболится голова». «От этого вряд ли», — улыбнулся он. «Голова болит от некачественного шампанского и фруктов к шампанскому. Это он уже сказал бортпроводнице. «А мне, Сонечка, виски, пожалуйста!» — подал голос Эрнест со своего места так сказать, для усиления творческого настроя. Тут же оправдался перед Михаилом, который взирал на него с понимающей улыбкой. — Что, вечер на сухую, время потраченное зря? — усмехнулся магнат. — Ничего подобного, — возмутился Эрнест. — Нам, людям искусства нужна гречительная подпитка, чтобы творить еще лучше. Но Ника заметила, что стилист даже не думал обижаться на Михаила, да и тот подколол его по-дружески. Вскоре вернулась Соня с небольшим подносом. На их с Михаилом столик она поставила два фужера с золотистым пузырящимся напитком и вазочку с нарезанными фруктами. Довольно экзотическими фруктами, как чуть позже заметила Ника. Манго, киви, персики и абрикосы. Эрнесто стюардесса отнесла виски со льдом. — За наше путешествие в город любви! — провозгласил Эрнес Тост, и Ника с Михаилом чокнулись. Ника пригубила напиток, и тот показался ей довольно приятным, как и в меру холодным. И хоть она не считала себя знатоком шампанского, но сразу поняла, что это не похоже на те, что она пробовала раньше. «Нравится?» — наблюдал за ней Михаил. «Пьется приятно!» — кивнула она. «А какое это шампанское?» «Дом переньен, я пью только его, и от него никогда не болит голова», — добавил он с улыбкой. Следующие три часа пролетели для Ники с одной стороны, как миг, с другой показались вечностью. Эрнест колдовал над ее внешностью в специально отведенном под салон месте в самолете и отгороженном от основного салона занавеской. Ника сидела напротив иллюминатора, смотрела на облака и позволяла делать с собой все, что придет в голову стилисту. Он же, по большей части, работал молча, что ей тоже понравилось. Она могла помечтать, и думала она о том, что ждет ее в Париже сегодня вечером и ночью. Михаил Как же она очаровательно морщит носик от пузырьков газа в шампанском! Михаил прислушивался к ничего не значащему разговору за занавеской и вспоминал, как пила шампанская Ника. Она очень красива сама по себе, причем не отдает себе в этом отчета, а Эрнест сейчас сделает ее неотразимой. Весь вечер она будет его королевой, которая, если пожелает, и если он сможет покорить ее до такой степени, подарит ему и незабываемую ночь. но сначала он мечтает, чтобы она напиталась яркими впечатлениями, увидела то, что никто до него ей не показывал вечерний париж. ведь после опера он поведет ее гулять и погода в париже для этого времени года выдалась на удивление теплой.час я покажу тебе. «Тебя!» — торжественно произнес Эрнест, и Михаил невольно это услышал отчетливо. «Они перешли на «ты», — машинально отметил он. «Между людьми искусства это быстро происходит, а Ник он считал именно такой. Есть у всех них что-то общее, какая-то сумасшедшинка во взгляде на все. Себя он к таким не причислял». Считал довольно приземленным, но не мог он разглядеть прекрасное в безобразном, а они это умели. «Ого!» — раздался радостно удивленный возглас Никки. «Не верю, что это я!» — и засмеялась. «Ты была такой, я тебя лишь немного разукрасил», — довольно отозвался Эрнест. «Ну что?» Пошли покорять сердце твоего мужчины. Да уж куда сильнее-то. Он и так раб ее навечно. Впервые так влюбился, да еще и в женщину не своего окружения. А может, именно потому так всё и произошло? Ника заполнила в его жизни доселе пустующую нишу. Все внимание Михаила было приковано к занавеске, Пока медленно отъезжала в сторону, преступно-медленно, мучительно. А потом появилась она, и сразу же в голове родилось сравнение «богиня в белом». И неважно, Николя настолько красива или Эрнест оказался настоящим волшебником, Михаил на короткий промежуток времени потерял дар речи, рассматривая девушку в белом смущающуюся под его пристальным взглядом платье для нее выбирал стилист и с михаилом они обговорили разве что цвет сойдясь на белом цвете непорочности оно обтягивая струилось по женской фигуре подчеркивая изящество каждой линии и оставляя оголенными плечи вышитый лиф плотно облегал небольшую, вздымающуюся в волнении грудь. Короткая пелерина из искусственного белого меха тоже не закрывала плечи, оставляя их обнаженными и придавая Веронике немного ранимости и беззащитности. За такую женщину хотелось сражаться на мечах до последней капли крови. И теперь Михаил не сомневался, что будет оберегать ее от малейшей опасности. И всегда. Ему даже самому на миг стало страшно от мысли, насколько ревностного и одновременно ярого охранника приобрела она в его лице. Уж лучше ей пока ничего об этом не знать. И он должен вести себя так, чтобы она не догадалась, не испугалась. Эрнест проявил себя и как высококлассный парикмахер, соорудив на волосах Ники настоящий шедевр из гладких, блестящих прядей. Все волосы он уложил в изящную высокую прическу. Ни единая прядка не падала на плечи девушки, оставляя возможность любоваться ими обнаженными а лицо ее теперь казалось словно подсвеченным изнутри, хоть ничего в нем, видимо, и не изменилось, разве что брови стали на том темнее. Да, стилист отлично знал свою работу и справлялся с ней профессионально. Пожалуй, он заслужил премию. Впрочем, материально Михаил никогда и не обижал Эрнеста. Кое-чего не хватает. — хрипло проговорил он и вынужден был откашляться. — Да, тебе не нравится? — испуганно встрепенулась Ника. — Да разве ты не видишь, что наш Миша просто обалдел? — усмехнулся Эрнест. Все это время он стоял за спиной у Ники и с довольной ухмылкой наблюдал за реакцией Михаила. — Ты великолепна! — Подтвердил слова стилиста Михаил, встал с кресла и приблизился к Веронике. «Не хватает вот этого!» С этими словами он протянул ей плоскую коробочку. «Что это?» — посмотрела она на него долгим, задумчивым взглядом. «Открывай, красавица! Если я не ошибаюсь, там то...» «Что сделает твой образ на сегодняшний вечер завершенным?» Заглянул через плечо Ники Эрнест. «А я редко ошибаюсь», — тут же самодовольно добавил он. «Ну хорошо», — пробормотала Ника и немного подрагивающими пальцами нажала на кнопочку. Сработал откидной механизм, крышка открылась И на бархатной подушечке показались бриллиантовые серьги и браслет. Всё это Михаил выбрал и купил для Ники сам, опираясь на свой вкус. И он как чувствовал, когда решил не брать еще и колье. Ему показалось, что оно только испортит великолепную картину этих обнаженных плеч, к которым вблизи хотелось прикоснуться губами покрыть поцелуями каждый сантиметр кожи. «Я не могу это надеть», — вскинула Ника на него взгляд. «И почему Михаил был готов к такой реакции?» «Потому что это очень дорого, и я не привыкла к таким дорогим подаркам». «Миша, разреши мне кое-что шепнуть твоей даме?» — перебил ее и желающего сделать то же самое Михаила, Эрнест. — Всего два слова. Только не ревнуй, пожалуйста, я тебе не конкурент. Шутливо добавил стилист, взял Нику под руку и отвел в сторону. Там он ей принялся что-то шептать на ушко. В этот момент Михаил ему мучительно завидовал. Ведь это губ Эрнеста сейчас касались ее волосы, а не его. И это стилист вдыхал ее запах с примесью духов, а не Михаил. Было дико завидно, и желание снова стремительно разрасталось в нем. Переговоры длились не больше пары минут, а потом Эрнест вернул Веронику на прежнее место. «Поможешь надеть?» — с лукавой улыбкой обратилась к нему Ника. «Попробую!» — с сомнением в голосе отозвался Михаил. С колье он бы справился в два счета. Ну ладно, и браслет на тонком женском запястье застегнул быстро, подмечая, как весело заискрились камни. А вот серьги он еще ни разу не надевал и банально боялся сделать ей больно. Так не больно, а так проталкивал он по миллиметру изогнутую дужку серьги в малюсенькую дырочку в мочке Вероники и проклиная себя, что не остановил свой выбор на клипсах. Наконец серьги заиграли гранями в ушках любимой, а Михаил почувствовал, что даже немного вспотел. «Это шедеврально!» — обошел ее по кругу Эрнест, осматривая с головы до пят. «Сегодня ты затмишь всех парижских модниц. Я же буду гордиться, что приложил к этому руку. Предлагаю выпить за это». Соня принесла им с Никой по шампанскому. А Эрнест остался верен в виски. Они выпили, и вскоре пилот объявил, что идет на посадку. Улучив момент, Михаил перехватил Эрнеста возле туалета и поинтересовался. Что-то ей такого наплел, что она согласилась принять этот подарок. — Ну, — замялся сначала Эрнест, — в общем, я сказал ей что нефтяные магнаты бывают очень обидчивыми, что цена этого подарка настолько же велика для нее, насколько ничтожна для тебя. И если она не хочет принимать его только из-за соображений дороговизны, то ты посчитаешь это личным оскорблением, потому что не видишь этой самой дороговизны. В общем, убедил, что тебе и нужно было. А сейчас отпусти меня, пока я не описался от возмущения. Пафосно изрек Эрнест, а Михаил еле подавил приступ смеха. Да, стилист этот не только в своем деле профессионал, он еще и настоящий психолог. Все тоже мог бы сказать Никки и сам Михаил, но вряд ли у него получилось бы ее убедить. А этот пройдоха смог, однако. Аэропорт имени Шарля де Голля встретил их теплым вечерним бризом. Выйдя из самолета, Ника замерла на трапе и вдохнула полной грудью воздух. Михаил не мешал ей, не торопил, любуясь ее профилем и сжимая в руки ее руку. М да, она как-то сразу вписалась в местную ауру пропитанную красотой, модой и женственностью. И ниника была создана для Парижа, а Париж для нее. Эта мысль тоже невольно зародилась в голове. Наверняка она не раз бывала за границей. Вот и загранпаспорт у нее имелся с разными штампами. Но Михаил мог гордиться уже тем, что Париж покажет ей первым машины уже ждали их у трапа в одну сели он с Никой и охранник вторую занял другой охранник и их машина отправилась за той следом пересекая широкое поле и увозя их в город любви а какую оперу мы будем слушать даже забыла поинтересоваться немного нервно рассмеялась ника в машине она волновалась И это чувствовалось по ее подрагивающей ладошке, которую она разрешала Михаилу не выпускать из своей. Дон Жуан Моцарта, если верить афише. «Я в музыке не очень», — смутилась Ника. «Я тоже, но мы не только идем слушать оперу, но и смотреть на один из самых красивых оперных театров». В Гранд-Опера туристы ходят, как в музей, там есть на что посмотреть. — А ты там часто бываешь? — Не очень, — уклончиво отозвался Михаил. — Бывал, конечно, и женщин возил в Парижскую оперу, но все это было до появления Ники в его жизни, о чем он предпочел бы не вспоминать. После этой поездки ему вряд ли захочется побывать в опере «Гарнье» с какой-нибудь другой женщиной. Ника затмила их всех, как вытеснила и мысли о них из головы Михаила. — А твои охранники тоже будут смотреть оперу? — понизила Ника голос до шепота и приблизила к нему лицо. Она это сделала чтобы не услышал предмет разговора, сидящий рядом с водителем охранник, а Михаил пришел в восторг, что теперь может с чистой совестью поцеловать ее. «Будут!» — лукаво отозвался он и прижался к ее губам. Она ответила на поцелуй доверчиво и естественно, даря ему ни с чем не сравнимое удовольствие, позволяя сжать себя в объятиях, и прижимаясь к нему всем телом. — Хорошая у них работа! — также шепотом с улыбкой отозвалась после поцелуя. — Она не всегда такая, — кивнул Михаил, не желая вдаваться в подробности и пугать ее. Его жизнь была настолько публичной, что охрана уже стала неотъемлемой ее частью. Михаил привык везде бывать с сопровождением. Понимал, что пока еще Ника этого не понимает и дичится, но и она привыкнет. — Ты съел всю мою помаду! — хихикнула она ему в плечо. А Эрнест пошел развлекаться, как недавно сообщил. — Помада тебе и не нужна, потому что целовать тебя сегодня я буду много и часто. «Ты не против?» «Не против», — отозвалась она, и Михаил не увидел, но догадался, что щеки девушки залил румянец смущения. И снова ему захотелось поцеловать ее, в чем он не стал себе отказывать. Так и получилось, что всю дорогу до Гранд-Опера они с Никой умудрились процеловаться, как школьники испытывая похожие чувства, азарта, новизны и неконтролируемого возбуждения. По крайней мере, именно так чувствовал себя Михаил, и он надеялся, что эмоции Ники созвучны с его.